От Македонии до островов Балтийского моря, истребив бесчисленное множество людей, разрушив города и крепости Дунайские, придав огню селения, окружив себя пустынными обширными, Атила царствовал в Дакии под наметом шатра, брал дань с Константинополя, наславился презрением золота и роскоши, ужасал мир и гордился именем бича небесного. С жизнью своего варвара, но великого человека, умершего в 454 году, прекратилось и владычество гуннов. Народы, порабощённые Атилой, свергнулись себя Иго несогласных сыновей его. Изгнанные немцами Гиппидами, Испанонией и Ливенгрии, гунны держались ещё несколько времени между Днестром и Дунаем, где страна их называлась Гунниваром.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 И в 474 году начали опустошать Мизию, Фракию, даже предместья Константинопольские.、А、с другой стороны выходит нафеатор истории Славяне, под тем именем достойным людей воинственных и храбрых, ибо его можно производить от славы. И народ Коева Бутиему едва знали, с шестого века занимает великую часть Европы.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 Иллирия, Фракия, Греция, Херсонес — все страны от залива Ионического до Константинополя были их жертвою. Только Хильвуд, смелый вождь Юстинианов, мог еще с успехом им противоборствовать. Но славяне, убив его в сражении за Дунайем, возобновили свои лютые нападения на греческие области, и всякая из зон их стоила жизни или свободы бесчисленному множеству людей.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 Где они в 547 году разбили городского короля Татилу? Уже лет тридцать славяне свирепствовали в Европе, когда новый азиатский народ победами и завоеваниями открыл себе путь к Черному морю. Весь известный мир был тогда фиатром чудесного волнения народов и непостоянства в их величии. Авары славились могуществом в степях Татарии. Но в шестом веке побежденные турками ушли из земли своей. Сие турки, по свидетельству историков китайских, были остатками гуннов, древних полоночных соседей китайской империи. В течение времени соединились с другими ордами едино племенными и завоевали всю южную Сибирь. Хан их, называемый в византийских летописях Дизавулом.